Глава тридцать восьмая. Гарретт. «Я в таком бешенстве, что у меня шумит в ушах. Я слышу, как Ханна зовёт меня, но не могу остановиться. Я будто смотрю на мир через кровавый туман. Я превратился в реактивный снаряд, нацеленный на подонка, и на автопилоте двигаюсь прямиком на роба делане того самого ублюдка, который помог насильнику выйти сухим из воды». «Делани!» — кричу я. Его спина напряжена, кто-то смотрит на нас, но для меня сейчас существует только один человек. Он поворачивается, замечает меня, и в тёмных глазах вспыхивает паника. Он видел, как я разговаривал с Ханной, и, вероятно, догадался, что она мне рассказала. Он что-то говорит своим приятелям, быстрым шагом отходит от них и с опаской идёт ко мне. «Ты кто такой?» Бормочет он. «Друг Ханны!» На его лице совершенно отчётливо отражается страх, но он всё ещё пытается изображать из себя крутого. «Да? Ну и чё тебе надо?» Я силой втягиваю в себя воздух, но это не успокаивает меня ни капельки. Хочу познакомиться с мерзавцем, который пособничал насильнику. Повисает долгая тишина». Парень хмуро смотрит на меня. «Пошёл ты! Ты обо мне вообще ничего не знаешь!» «О тебе я знаю всё!» — говорю я, а внутри у меня всё дрожит от ярости. «Я знаю, что ты позволил своему дружку опоить мою девушку. Я знаю, что ты ничего не предпринял, когда он повёл её наверх и измывался над ней. Я знаю, что потом ты лжесвидетельствовал, чтобы выгородить его». «Я знаю, что ты бессовестный кусок дерьма». «Пошёл ты!» — повторяет он, однако вся его бравада улетучивается, вид у него пришибленный. «Серьёзно, сукин сын, это всё, что ты можешь сказать, хотя чему удивляться? Я сглатываю нечто кислое и едкое, скопившееся у меня в горле. Ты же последний трус, который не смог защитить невинную девочку» так откуда тебе взять храбрости, чтобы защитить самого себя? Мои обвинения распаляют его гнев. «Отвали! Я приехал сюда не для того, чтобы ругаться с каким-то тупым качком. Возвращайся к своей шлюхе!» И... Только не это. Мой кулак летит вперёд. А после всё вокруг сливается в одно большое пятно. Люди кричат. Кто-то сзади хватает меня за куртку и пытается оттащить от Аделани. Сильно болят руки. Во рту привкус крови. Я словно вне своего тела. Я не здесь. Меня будто затянуло в плотный туман неконтролируемой ярости. Гаррет. Кто-то прижимает меня спиной к стене, и я инстинктивно делаю хук справа. В глазах у меня темнеет, и я опять слышу своё имя. Резкая, настойчивое Гаррет. Моё зрение проясняется, и я вижу кровь, сочащуюся из губы Логана. Дерьмо. Джи... Его голос звучит тихо, но угрожающе, однако взгляд полон тревоги. Джи, остановись. Я судорожно выдыхаю и оглядываюсь по сторонам. Ко мне обращено целое море лиц. Я слышу приглушённые голоса и тихий шёпот. Тут появляется тренер и я в одно мгновение осознаю всю тяжесть того, что натворил. Два часа спустя я стою под дверью комнаты Ханны, и у меня едва хватает сил, чтобы постучать. Я не помню, когда в последний раз испытывал подобное изнеможение. Вместо того, чтобы вместе с командой праздновать победу, я более часа сидел у тренера в кабинете и слушал его крик. Главная моя вина состояла в том, что я подрался на территории университета. За что меня отстранили на одну игру. Если честно, меня удивило, столь лёгкое наказание. Я ожидал чего-нибудь пожёстче. Но когда тренер и представители администрации Брайера вникли в подробности всей истории, они решили не зверствовать. Ханна дала мне разрешение рассказать им, какое к ней отношение имеет Делани. Она буквально настояла на этом, так как не хотела, чтобы меня сочли психопатом, который без всяких причин набрасывается на хоккейных болельщиков. Однако я всё равно чувствую себя полнейшим дерьмом из-за того, что рассказал тренеру о её травме. Отстранение на одну игру, господи! Да я заслуживаю более страшного наказания. Мне интересно, дошла ли до отца новость об отстранении? Думаю, что дошла. Готов спорить, в Брайере у него есть платный информатор, который доносит ему обо всём, что имеет ко мне отношение. К счастью, когда я вышел со стадиона, отца на улице уже не было, так что мне не пришлось испытывать на себе его ярость. Зато там был Логан, он ждал меня. Мне впервые в жизни было стыдно за себя, и я извинился перед своим лучшим другом. Ханна дала мне добро и на то, чтобы рассказать Логану правду. Уяснив, кто такой Роб и почему я набросился на него, Логан собрался самолично с ним разделаться и даже извинился уже передо мной за то, что помешал мне. В тот момент я понял, что всем сердцем люблю этого парня, хоть он и запал на мою девушку. Логан все равно остается моим самым близким и единственным другом. Я даже не могу осуждать его за пылкий интерес к моей девушке, потому что кому не хочется, чтобы рядом был такой потрясающий человек, как Ханна? Я очень нервничаю, когда она открывает дверь, и страшно удивляюсь, когда она бросается мне на шею. «Как ты?» — озабоченно спрашивает она. «В порядке. Мой голос звучит хрипло, поэтому я откашливаюсь. Прости, я очень виноват перед тобой, детка». Она смотрит на меня, склонив голову набок бок. «Зря ты накинулся на него», — с сожалением говорит Ханна. «Знаю». Я делаю паузу, но я не мог остановиться. Я всё представлял, как этот ублюдок даёт показания, называет тебя шлюхой и утверждая, что ты сама приняла наркотик и сама соблазнила его друга. Меня просто тошнило от этой картины. Я вяло мотаю головой». Нет, она сводила меня с ума. Ханна берёт меня за руку, ведёт в свою комнату, закрывает дверь и садится рядом со мной на кровать. Она снова берёт меня за руку и ахает, когда видит разбитые суставы. Хотя я тщательно помыл руки, прежде чем прийти, некоторые ранки открылись, и сейчас из них сочится кровь. — Неприятности большие? — спрашивает Ханна не настолько, насколько я заслуживаю. Отстранение на одну игру, что не принесёт команде особого вреда. У нас и так солидные показатели, так что мы вполне можем позволить себе одно поражение, если до этого дойдёт». А копов не вызвали, потому что Делани отказался выдвигать обвинения. Тренер Буффало всё уговаривал его передумать, но он всем заявил, что сам спровоцировал меня. Она изумлённо поднимает брови. «Серьёзно?» «Да», — я вздыхаю. «Думаю, просто не захотел всех этих заморочек с полиции Он просто спешил забиться в ту дыру, из которой вылез, и сделать вид, будто ничего не было. Точно так же он делал вид, будто его друг не причинил тебе никакого вреда. Я ощущаю горький привкус желчи. Проклятие, Хан, разве это справедливо?» Почему ты не злишься? Почему ты спокойно воспринимаешь то, что твой насильник гуляет на свободе? И его гнусные дружки, что помогли ему вывернуться?» Она некоторое время молчит. «Это несправедливо, и я, конечно, злюсь. Но, в общем, жизнь не всегда справедлива, малыш. Я имею в виду, например, твоего отца. Он фактически такой же преступник, как аран но он тоже не сидит в тюрьме». Более того, перед ним преклоняются все хоккейные болельщики в этой стране. Да, потому что никто не знает, что он делал со мной и с мамой. А ты думаешь, если бы они знали, то перестали бы молиться на него, как на идола? Некоторые, возможно, но я гарантирую, что большинству из них плевать, потому что он звезда и выиграл множество матчей, и уже это делает из него героя. Она грустно качает головой. «Ты хоть представляешь, сколько вокруг преступлений так и остаются ненаказанными? Сколько снят обвинений в вознасиловании только из-за недостаточности улик? Или сколько насильников вышли сухими из воды только потому, что их жертвы побоялись рассказать об этом? Так что это действительно несправедливо. Но оно не стоит того, чтобы так мучиться». «Значит, ты лучше меня». «Неправда», — возражает она. «Помнишь, Гаррет, что ты мне сказал на день благодарения, что твой отец не стоит того, чтобы об него морать руки? Вот я и думаю, что это лучшая месть. Хорошая жизнь и счастье зависят от того, как мы преодолели всё это дерьмо в прошлом. Меня изнасиловали, и это было ужасно. Но я не собираюсь тратить время и силы на какого-то там жалкого недоноска, который не смог принять «нет» в ответ, или на его жалких дружков, которые решили, что он заслуживает награды за свой поступок. хан опять вздыхает. «Я всё это оставила позади. Поэтому тебе не было никакой надобности карать Роба за меня». «Знаю». Глаза обжигают слёзы. «Дерьмо. В последний раз я плакал на похоронах мамы. Мне тогда было двенадцать». Меня смущает, что Ханна видит мои слёзы. Но в то же время мне очень хочется, чтобы она поняла, зачем я так поступил. Пусть даже для этого мне придётся вывернуться перед ней наизнанку. «Ты так ничего и не поняла? Да одна мысль о том, что кто-то делает тебе больно, причиняет мне страшные муки!» Я быстро моргнул, борясь со слезами. «До сегодняшнего дня я не осознавал...» Но, думаю, я тоже сломан. Канна смотрит испуганно. Что ты имеешь в виду? Я сломался ещё до того, как познакомился с тобой. Мой голос звучит глухо. Вся моя жизнь крутилась вокруг хоккея. Мне надо было стать лучшим и доказать отцу, что я не нуждаюсь в нём. Поэтому не позволял себе сближаться с девушками. Не хотел отвлекаться ни на что постороннее. Я очень хорошо знал, что если я сближусь с кем-то, то без промедления этого человека, когда меня отберут в какую-нибудь команду. Я никогда не впускал в свою жизнь даже ближайших друзей. И тут появляешься ты. И я вдруг понял, насколько был одинок всё это время. Я кладу голову ей на плечо, чувствуя страшную усталость от всего. Спустя минуту Ханна укладывает мою голову к себе на колени и гладит. Мне противно, что ты видела меня сегодня таким. Говорю я, устраиваясь поудобнее. Ты говорила, что я не способен причинить тебе боль, но сегодня ты сама увидела, что я сделал. Меня охватывает отвращение к самому себе. Я не собирался мстить за тебя, но он так нагло себя вел, а потом обозвал тебя. Он обозвал тебя плохим словом, и я сорвался. «Ты потерял самообладание». — соглашается она. — Но это не меняет моих чувств к тебе, не заставляет меня думать о тебе по-другому. Я сказала, что ты никогда не причинишь мне боль, и верю в это. Её голос дрожит. — Господи, Гаррет, если бы ты знал, как сильно мне хотелось выцарапать ему глаза! — Но ты не выцарапала. — Потому что я была в шоке. Наша с ним встреча стала для меня полной неожиданностью. Ханна нежно гладит меня по голове. «Я не хочу, чтобы ты ненавидел себя за это». «А я не хочу, чтобы ты ненавидела меня за это». Она наклоняется и прижимается губами к моей макушке. «Я никогда не смогу ненавидеть тебя». Мы замолкаем. Моя голова лежит у неё на коленях, и она перебирает мои волосы. Проходит немало времени, прежде чем она уговаривает меня лечь в постель» и я, не раздеваясь, забираюсь под одеяло. Ханна тоже устраивается рядом, и мы лежим, тесно прижавшись друг к другу. Только на этот раз Ханна обнимает меня, и я засыпаю под её мерное поглаживание.